Глава восемнадцатая. «Сэдди». И вот так распался весь мой мир. После того, как мама исчезла на берегу реки с моей младшей сестрой, я осталась у решетки в ожидании. В душе я ждала, что мама осознает нелепость своего замысла и вернется. «Мама!» — позвала я чересчур громко на случай, если она находилась в зоне слышимости. Это было опрометчиво. Меня мог заметить патруль или выдать прохожий, но мне было уже все равно. Ожидая ответа и не услышав его, я удручённо направилась обратно в комнату. У входа я оступилась и упала на четвереньки в мелководье. Моя одежда промокла. «Мама!» — я закричала, как беспомощный ребёнок, не вставая. Баба вышла из комнаты и помогла мне подняться на ноги. «Твоя мать ушла!» — сухо отрезала она. «Мама!» — повторила я, окликая её снова и снова, будто это поможет мне вернуть её обратно. Но теперь мой голос звучал слабее. «Ты должна вести себя тихо», — предупредила баба, когда повела меня обратно в комнату. «Кто-нибудь услышит тебя, и нам всем конец». Войдя в комнату, я прислонилась к стене. Мама потерялась и осталась одна с младенцем. Как она могла справиться в одиночку, измученная родами, что случились пару дней назад? Оставшись на улице, без убежища и даже без чистой одежды, она наверняка вызовет подозрение и ее быстро поймает. Сол подошел и накинул на меня сухое одеяло, затем обнял. Когда я прижалась к его подбородку, я почувствовала озадаченный взгляд его отца, наблюдающий за нами обоими. Это был больше, чем просто физический контакт, обычно запрещенный. Также пан Розенберг впервые осознал, как сблизились мы с его сыном. Наверняка он и его мать шокированы. Несмотря на добрые отношения ко мне, он никогда бы не понял и не одобрил того, что его сын будет встречаться с кем-то вроде меня, еврейкой, не соблюдающей предписания. Не обращая внимания на то, что подумают другие, Соло вел меня в угол комнаты, где жили мы с мамой. «Присядь», — сказал он, все еще поддерживая меня. Я не стала спорить, а присела на край кровати. Его объятия, которые я с удовольствием принимала, не приносили облегчения. Моя мать бросила меня. Вся комната напоминала пустую пещеру. Баба прошла по комнате и протянула мне чашку водянистого чая. Теперь мне хотелось ненавидеть ее и ее сына, ведь именно они говорили, что малышка не может остаться, и почти вынудили мать бежать с ней на улицу. Но на самом деле они говорили очевидные вещи, озвучили правду, которую мы все знали, но отказывались признавать. Решение уйти с моей сестрой и оставить меня здесь целиком и полностью принадлежало моей матери. Твоя мать светлокожая, она не похожа на еврейку. — заключил пан Розенберг, стараясь помочь. Она не будет выделяться на улице. Эта мысль казалась настолько нелепой, что я чуть не рассмеялась. Мама, изможденная и бледная, как полотно, в грязной рваной одежде после нескольких месяцев, проведенных в канализации. Я поняла, что нужно было ей дать платье Эллы. Я была слишком расстроена ее уходом, что не подумала об этом вовремя. Впрочем, это ничего бы не изменило. Никто из нас больше не мог сойти за обычных людей. В тот вечер я ужинала вместе с Розенбергами, ощущая пустоту там, где должна была быть мама. «Она вернется», — сказала я остальным, когда мы закончили есть. «Конечно вернется», — ответила баба, но ее слова прозвучали совсем не так, как она имела в виду. Я подсчитала в уме, сколько времени потребуется маме, чтобы добраться до больницы и вернуться, обремененной ребенком и ее собственной послеродовой слабостью. Может быть, несколько часов. Самое большее — день. Наступила ночь, а мама до сих пор не появилась. «Хочешь пойти почитать?» — спросил Сол. Я помотала головой. Хотя мне и хотелось побыть с ним наедине, я чувствовала себя слишком уныло и устало, чтобы осилить дорогу по туннелю. «Если вдруг понадоблюсь, я буду рядом», — сказал он с тревогой в голосе, когда я забралась на кровать. Разумеется, он не мог утешить меня здесь. Когда он ушел, я лежала одна в постели на нашей стороне комнаты, пространство рядом было холодным. В голове раз за разом раздавались мамины слова. «Я вернусь к тебе. Обещаю». Ее намерение выглядело понятным — благополучно доставить ребенка в больницу, а затем быстро вернуться ко мне. Мне хотелось ей верить, но много всего могло пойти не по плану. Я прокрутила в голове эпизод с маминым уходом. Я также вспомнила тот день в гетто, когда нагрянули немцы, а я спряталась в чемодане. Мама, предполагая, что меня похитили, была готова прыгнуть из окна и покончить со своей жизнью. Тогда она скорее умерла бы, чем жила без меня. Теперь она по собственной воле оставила меня. Что же изменилось? Родилась сестра. Вот что изменилось. И все же я не могла сердиться на мою сестру. На самом деле я тоже скучала по ней. Я тосковала по крошечному младенцу, что месяцами лежал между нами в постели в мамином животике, а потом всего несколько ночей провел за его пределами. Вдруг у меня появилась сестра, а потом исчезла. Когда-то я совсем не хотела ее, но она родилась, и я полюбила ее, Потеря была огромной и невосполнимой. Я и представить не могла, что отсутствие столь крошечного существа может обернуться такой огромной пустотой. Я спала, раскинув руки над пустотой, где обычно лежала мама. Я почти ждала, что ночью она проскользнет рядом и, как обычно, согреет своим хрупким телом. Я беспокойно ворочалась, мечтая, чтобы она вернулась с сестрой на руках. «Я просто не смогла оставить ее», — скажет она, снова передавая мне ребенка. Проснулась я уже утром, а мама все еще не вернулась. Но сон был таким реальным, что я почти видела ее рядом с собой и чувствовала тепло ребенка на руках. Потом холодная сырость пробрала меня до костей. Я лежала неподвижно, потрясенная полнотой своей утраты. Сначала папа, потом мама и сестра. Семью забирали у меня по частям, пока от нее ничего не осталось. Мое сердце кричало. Второй день без мамы тянулся долго. После завтрака я вернулась в нашу кровать и свернулась калачиком. «Что ты делаешь?» — поругала меня баба, когда спустя несколько часов я все еще валялась в постели. «Твоя мать от тебя бы такого не ожидала». Но она не заставляла меня вставать. Напротив, она приносила мне еду, картофельное пюре на обед и на ужин. Я попыталась немного поесть, но густая крахмалистая смесь застряла у меня в горле. Несколько раз в течение дня меня приходил утешить Сол, приносил мне воды и немного еды. Он предложил прогуляться, но не стал настаивать, когда я отказалась. По мере того, как день клонился к вечеру, я всё ещё не вставала, его беспокойство росло. «Я могу что-нибудь сделать?» — спросил он. «Вернуться в прошлое, вернуть мою мать и сестру обратно». Все его благие намерения были бессильны, я печально мотала головой. «Ничего не нужно». Наступила ночь, мама должна была уже вернуться. Что-то случилось, мне нужно было пойти за ней. Но даже если бы я смогла выбраться на улицу, я понятия не имела, где её искать. Если все прошло хорошо, она наверняка уже добралась до больницы, куда несла мою сестру. Куда она отправилась потом и почему не вернулась, по-прежнему оставалось загадкой. Три дня без матери превратились в четыре, потом в пять. В основном я оставалась в своем углу комнаты, отваживаясь выходить только за едой или, когда приходила моя очередь, приносить воду. Дни казались бесконечными. В канализации мама придерживалась привычного распорядка дня. Встать и причесаться, почистить зубы после завтрака. Она придумывала уроки и простые игры, чтобы скоротать время. Но без нее установленный порядок разрушился. Я часто дремала, разыскивая во снах свою семью. Я пыталась вообразить, каким был бы следующий урок, окажись, мама, здесь. Я не осмеливалась писать на маленькой доске, подаренной Павлом, которая хранила последний почерк матери. Я хотела сохранить эту частичку навсегда. «Вставай!» — крикнула баба одним утром. «Почти неделя минула». А я все еще проводила свои дни в основном в постели, в хандре. «Что бы подумала твоя мать?» — спросила она. И она была права. Наше крошечное жилое пространство мама содержала в чистоте, а теперь повсюду был бардак. Вокруг валялись мои немногочисленные вещи. Мои волосы спутались, а одежда запачкалась. «Какой в этом смысл?» — воскликнула я. Охваченная тоской, я встала и выскочила из комнаты в туннель к главной трубе, где вода бежала быстро и глубоко. Я посмотрела вниз на бурлящий поток, желая, чтобы течение подхватило и унесло меня в безопасное место, подальше от канализации войны. Я могла бы шагнуть в него и уплыть к папе. Я представляла, как мы воссоединяемся, хотя я не могла сказать, где именно. Я поднесла ногу к воде и окунула ее. Ледяная вода намочила ботинок. Я представила себе темноту, слишком густую и непроглядную, и ощутила, как вода заполняет мои легкие. Могу ли я сдаться или буду бороться до последнего? Может, меня унесет поток вниз по течению, туда, где канализация соединяется с рекой, и там меня застрелит. Любой путь сойдет за побег из этой адской тюрьмы». Я наклонилась вперед, чуть ближе, но я не могла этого сделать. Внезапно позади меня раздался шаркающий звук. Я повернулась к пану Розенбергу. Он увидел меня у воды, и его лицо, казалось, озарилось пониманием. «Сэдли?» «Нет». Имя, которым звала меня мама, вызвало новый поток слез. Я попыталась объяснить, зачем стояла так близко к краю. «Придумай что-нибудь получше», — сказал пан Розенберг, прежде чем я открыла рот. Он показал пальцем наверх. Там, наверху, почти не осталось живых евреев. Он не потрудился оградить меня от правды, как мои родители, когда я была помладше. Больше не было нужды что-то скрывать. «Мы последние из нашего народа здесь, внизу, и мы живы. Ты в долгу перед родителями, и тебе нужно жить дальше». «Но ради чего стоит продолжать?» Мой голос прозвучал так жалобно, когда я впервые произнесла эти слова отчаяния вслух. «Ты должна жить ради своей матери», — ответил он. «В конце концов, она ушла ради тебя». «Как вы можете так говорить?» — возмутилась я, ощущая новую волну боли и потери за словами, что прозвучали грубо. «Она бросила меня». «Нет, нет», — ответил пан Розенберг. «Она ушла, чтобы спасти тебя. Твоя мать ушла не потому, что ей было все равно. Она ушла, потому что ты и твоя сестра единственные, о ком она заботилась. И она считала, что ее уход — лучший шанс спасти вас обоих. Ты же не хочешь, чтобы все это было напрасно?» Он продолжил. «Ты единственная из своей семьи. У тебя есть обязательство жить дальше». Он был прав. И хотя мое сердце изнавало от боли, я должна крепиться и вести себя разумно ради мамы, так же, как она пыталась вести себя ради меня. «Моя мать, мне все еще было тяжело смириться с тем фактом, что она меня бросила, или игнорировать опасность, в которой она, вероятно, находилась прямо сейчас. Где она?» «Я не знаю, но ты обязана жить ради нее, несмотря ни на что. Но что, если она не вернется? Какое-то мгновение я надеялась, что он возразит, что скажет, что этого не произойдет, и станет отрицать эту возможность. Но он не стал лгать. Тогда ты обязана жить ради нее, как она бы хотела, чтобы она гордилась тобой». «Он прав», — осознала я. «Что бы подумала мама, если бы увидела меня сейчас, неряшливую и разболтанную, забросившую всю ее работу? Я поклялась, что после этого возобновлю режим дня и заставлю себя гулять по тоннелю, учиться и содержать себя в чистоте». Пан Розенберг провел меня обратно внутрь и направился в свой угол комнаты. Мгновение спустя он вернулся и вручил мне книгу. «Из нашего дома в гетто я унес столько книг, сколько смог», — я кивнула. «Как и мой отец». Эти двое мужчин были так похожи в этом отношении. Несмотря на их внешние различия, они могли бы стать хорошими друзьями, если бы им представилась возможность. Я знала о книгах пана Розенберга. Именно там Сол брал те, что мы читали каждый вечер. Его отец объяснил Сол, просто не мог оставить их и, убегая, настоял на том, чтобы унести несколько. Он охранял свои книги в гетто, и только однажды, когда мы чуть не замерзли до смерти, а дров не было, он позволил сжечь одну для растопки объяснил Сол. Это был один из немногих случаев, когда Сол видел слезы в глазах своего отца. Однако за все месяцы, проведенные в канализации, пан Розенберг никогда лично не предлагал мне ни одной из своих драгоценных книг. До сих пор. Я охотно приняла книгу «Сборник рассказов Шалома Алейхема». Открыв первую страницу, я пыталась разглядеть слова в тусклом свете. «Здесь слишком темно», — сказал он, извиняясь. «Тебе, наверное, придется пойти туда, к решетке, чтобы почитать с Солом». Я удивилась тому, что он знает. «Я всегда хотел дочь», — добавил он. «Надеялся, что если Господь благословит, у нас будет больше детей, или родится внучка, если бы мой сын Мика дожил до того, чтобы иметь детей». Его голос дрогнул, когда он увидел перед собой всю череду потерь. Он прочистил горло. «В любом случае, я рад, что ты здесь, с нами». «Спасибо», — сказала я, удивлённая и тронутая его словами. «Ты должна найти искры радости. Это поможет тебе продолжать жить». Добавил он, выпрямляясь. «Но как? Мама и моя сестра, они давали мне тут радость. Никого из них нет. Найди что-то, что вселяет в тебя надежду, и цепляйся за нее. Это единственный способ пережить эту войну». В ту ночь я с нетерпением ждала, пока остальные улягутся. Мне не терпелось пойти в пристройку и почитать книгу, которую мне дал пан Розенберг. Я надеялась, что погружение в рассказ подарит мне короткую передышку от постоянной тревоги о маме. Через некоторое время над моей кроватью нависла тень. Это был Сол. Он протянул мне руку, показывая, что я должна пойти с ним. Я взяла книгу пана Розенберга и понесла с собой. Мы отправились в путь в тишине, наши пальцы переплетались. Обычно наши тихие совместные прогулки успокаивали меня, но ничто не могло унять мою тревогу о матери. «Мне нужно пойти за мамой», — сказала я, когда мы добрались и устроились в нашем тесном пространстве читальни. Сол замотал головой. «Это невозможно. Ее никак нельзя отыскать. Ты должна остаться и жить дальше. Именно этого она бы хотела». Его слова звучали рефреном. Его отец говорил то же самое. «В любом случае, ты нужна мне здесь». Я удивленно повернулась к нему. «Это звучит эгоистично, я знаю. Я не знал, как сильно скучал по тебе, пока ты не ушла за едой. Без тебя я был потерян. Он коснулся моей щеки. Это любовь, Сэдди». Ошеломленно я уставилась на него, задаваясь вопросом, не сон ли это. «Теперь я это чувствую. Только мне жаль, что столько времени прошло, пока я понял». Внезапно я наклонилась к нему, и наши губы встретились. Я ожидала, что он отстранится. То, что мы были вместе, было неправильно. Для сола прежде всего, ведь он потерял невесту. И мне с трудом верилось, что я могу быть той самой женщиной, которую можно полюбить в таких обстоятельствах. А может быть, и совсем не той. Я только что потеряла всё. Как можно было ощущать столько горя и радости одновременно? Но мы оба были потрясены, бессильные остановить чувства, вспыхнувшие между нами. Несколько мгновений спустя мы оторвались друг от друга. «Но как мы можем быть вместе?» — выпалила я. «Я же не из религиозной семьи». «Разве здесь это важно?» — улыбнулся он. «Я хотела спросить, что будет с нами, если мы выберемся. Однако никто из нас не осмеливался говорить о будущем. Настоящего уже было достаточно». Я придвинулась ближе... Его тепло и любовь успокаивали меня, но мысли быстро вернулись к моей матери. «Я просто очень волнуюсь. Твоя мать никогда бы не оставила тебя», — сказал он. «Не по своей воле. Должно быть, что-то ей помешало». Эта мысль не утешила меня. Ее могли арестовать или ранить, или еще что похуже, — тревожилась я. Я ждала, что он начнет спорить со мной или убедит, что такого не случилось. Но он не сделал этого. Я не должна была отпускать ее, — горила я себя. «Ты не смогла бы ее остановить?» Я кивнула, признавая истину его слов. «Я просто чувствую себя такой беспомощной, здесь, в заперти. Я никак не могу ей помочь. Может, твоя подруга поможет?» Элла, внезапно вспомнила я. В прошлое воскресенье, когда я пребывала в хандре и шоке после ухода мамы, я не пошла к ней навстречу. Меня удивило, что Сол предложил обратиться к ней. Но он не доверял Элле и в обычных обстоятельствах предложил бы просить у нее помощи в последнюю очередь. «Ты заставил меня пообещать, что я не пойду к ней». «Да, я беспокоился о тебе и хотел чтобы ты не уходила, но она единственный человек, способный сейчас помочь». Я обдумала это предложение. Из-за своих хандры мне не пришло в голову просить Эллу о помощи. В последний раз я видела ее почти две недели назад. Я пропустила нашу обычную встречу и не знала, ждала ли меня Элла или перестала приходить, но стоило попытаться». Была только среда, вспомнила я. До встречи с Эллой придется прождать еще четыре дня. И они тянулись медленно. Наконец, в воскресенье утром, пока остальные еще спали, я вышла из комнаты. В туннеле я снова остановилась, заметив впереди тень. Кто-то преграждал мне путь. Меня охватила паника. «Бабы!» — поняла я, разглядывая сгорбленную фигуру. Я немного расслабилась. Я не заметила, как она поднялась с постели. «Что вы здесь делаете?» — спросила я. «Я как раз собиралась принести воды», — ответила она. «Я могу пойти за водой?» Я забрала пустой кувшин, озадаченная. За водой всегда ходила молодёжь, Сол или я. Она не смогла бы проползти через сороковку и не удержала бы полный кувшин. Почему она решила сейчас её принести? «Спасибо», — поблагодарила она, когда я вернулась с кувшином минуту спустя. Он был тяжёлый, я несла его в руках рядом с ней. «Я хочу приготовить суп, а воды на пять мисок не хватило». «Четыре», — мягко поправила я. То, что без мамы нас стало на одного меньше, кинжалом резануло по сердцу. «Да, конечно, четыре», — согласилась баба, но в ее глазах читалось смятение. И вдруг я осознала. «Баба, вы хорошо себя чувствуете?» «Хорошо, хорошо», — отрезала она. «Я старая женщина, я многое забываю. Такое в старости случается» меня стало не по себе казалось баба изменилась в канализации стала злее и иногда ничего не помнила я приписала это ужасным условием и тому как она в силу своего возраста тяжело с ними справлялась но теперь я видела ясно это было нечто большее чем просто забывчивость и сварливость на старости лет бабы было нехорошо болезни ли возраст или душевное расстройство от пребывания в канализации или возможно все разом постепенно овладевали ее рассудком наверное и телом тоже — подумала я, впервые увидев, какой хрупкой и иссохшейся она стала по сравнению с той женщиной, которая так ловко двигалась по туннелю в тот день, когда мы впервые прибыли. Я подумала, заметил ли это Сол, и решила пока ничего ему не говорить. Он уже через многое прошел и мог не перенести новых плохих новостей. — Пойдемте, — вежливо сказала я. Я повела ее обратно ко входу в комнату. — Идите внутрь и постарайтесь отдохнуть. Не раз баба запрещала мне подходить к решетке, чтобы не рисковать. Я ждала, что она остановит меня. Я молилась, чтобы она не устраивала ссоры и не настаивала, чтобы я тоже зашла. Когда она скрылась внутри, я снова зашагала по туннелю. Я подошла к глубокому бассейну и спустилась в него. Затем забралась по высокой стене, на этот раз быстрее. У меня появилась сноровка. Я дошла до решетки. Было воскресное утро, и Элла должна быть там. Но ее там не оказалось. Ну, конечно, я пропустила предыдущую неделю, и она, вероятно, предположила, что я тоже не приду сегодня. Вполне возможно, что к этому времени она уже и вовсе оставила меня. Увидев дневной свет за решеткой, я вдруг кое-что поняла. Даже без Эллы мне нужно было выйти на улицу, поискать маму и посмотреть, все ли с ней в порядке. Я могла выбраться и сама. Я потянулась к решетке, затем остановилась. Там, наверху, небезопасно, будто сказал чей-то голос, будто говорил Павел. Павел, да благословит его Бог, считал, что единственный способ защитить нас — прятать в канализации. Но Павла больше не было, и моя мать тоже могла умереть, если я не вмешаюсь. Мы должны спасти сами себя. Конечно, окажись я на улице без Эллы, я останусь без помощи и без укрытия, такой же уязвимой и незащищенной, как мама. Но я не могла оставаться здесь и гадать. Я должна попытаться. Я надавила на решетку. Она не сдвинулась с места. Я попробовал еще раз. Я растерялась. Когда я выпустила маму неделю назад, она открывалась. Я подумала, не заварил ли кто ее. Затем увидела маленький камень, который каким-то образом попал в пространство на краю решетки, не давая ее открыть. Крошечный камень стоял на пути к тому, чтобы я вышла и нашла свою мать. Внезапно всего этого оказалось слишком много. Я вскипела, и разочарование выплеснулось наружу Я шумно потрясла решетку, постучала по ней так громко, что любой проходящий мимо мог услышать, но решетка так и осталась стоять, заклинившись. Опустошенная, я повернулась и пошла обратно по туннелю. Я не могла выбраться, по крайней мере, этим путем. Я вспомнила решетку у собора в Дебниках. Именно там мы с Элой впервые увидели друг друга. Когда я двинулась в этом направлении, мои сомнения вновь зашевелились. Решетка была высокой и находилась недалеко от оживленной улицы. Я не знала, смогу ли дотянуться до нее. И даже если доберусь, меня могут заметить. Но если я хотела найти маму, то это была моя единственная надежда. Я должна попытаться. Я вернулась по своим следам, минуя комнату. Наконец, я добралась до другой решетки. Я подняла глаза, желая увидеть над собой лицо Эллы. Но, конечно, там было пусто. Она не ждала меня. Я неуверенно огляделась, затем заметила зазубренные металлические выступы вдоль одной из стен. Должно быть, работники по ним забирались в канализацию и вылезали из нее. Я поставила ногу на первую ступеньку и потянулась вверх, но стены были скользкими, и я изо всех сил старалась не подскользнуться. Я медленно поднялась на второй выступ, затем на третий. Осторожно, чтобы не упасть, я протянула руку и нажала на решетку канализации, молясь, чтобы она не была закрыта, как другая. Решетка скользнула в сторону. Я выглянула из-под земли и огляделась в обоих направлениях, убеждаясь, что никто в переулке меня не видит. Затем, собрав все силы, я выбралась из канализации и очутилась на улице. Я снова оказалась наверху. Только на этот раз я была сама по себе.